Глава 13. Макс. Я заехал в дом Зиминых по просьбе Вовки и надеялся уйти еще до того, как приедет его сестра. Конечно, мне было любопытно, как выглядит теперь эта маленькая заноза, но я не был готов морально к тому, чтобы увидеть ее прямо сегодня, чтобы стоять с ней вот здесь, рядом, и тем более, чтобы разговаривать. И все же не удержался. Едва завидев её узкую спину и заслышав голос, обратился к ней. Сам не знаю зачем. Не все. Мои слова повисли в воздухе противным скрежетом. Я сам не узнал свой голос, обращенный к Карине. Она замерла, а затем отпустила бабушкину руку и обернулась. И та секунда, которую я провел, ожидая, что вот-вот встречусь с ее глазами каким-то непостижимым образом, растянулась на целую вечность. «Ты?» Она медленно и небрежно окинула меня взглядом. Эта простая фраза разбила в дребезги мое чертово самообладание. Разнесла в пыль всю мою уверенность. Нет, даже не она сама, а то, как она ее произнесла. Расслабленно, несуетливо, свысока. Карина склонила голову на бок, и пряди ее волос рассыпались по плечам. Я невольно вдохнул их аромат. Мед и апельсиновая цедра. Сумасшедшее сочетание. Может, мне и не хотелось реагировать на ее запах, но мой организм сделал это тут же и помимо моей воли. Сердце заколотилось с бешеной скоростью, а кожа на руках и спине покрылась колючими мурашками. Мой разум всегда помнил запах этой девушки, другие же забывал сразу. Парадокс. «Привет, Рапунцель!» — сказал я, оглядывая ее аккуратную фигурку с высоты своего роста. Теперь передо мной стояла не угловатая девчонка, а молодая красивая девушка. Хрупкая, худенькая, но плечи ее были развернуты уверенно. Она оказалась такой знакомой и такой чужой одновременно. Чёрт, все это приводило меня в полнейшую растерянность. А ты повзрослела. Да? Карина изящным и выверенным жестом поправила волосы, упавшие на лицо. И что меня выдало? Грудь? Усмехнулась она, недвусмысленно поведя плечом. Это неосторожное движение заставило мой взгляд упасть в указанное место. Но я моментально спохватился и, сглотнув, поднял глаза на нее. Девушка смотрела на меня с вызовом и улыбалась. А на ее щеках проступали те самые ямочки, из-за которых на детских фотографиях она всегда выглядела смешной и милой. Прежде эта девчонка не умела носить платья, а теперь платья сидели на ней безукоризненно и лишь умело подчеркивали каждый плавный изгиб ее тела. Привет, гадов! Она смело протянула мне свою ладонь. Один-один, довольно улыбнулся я. Девчонка опять бросила мне вызов. Совсем как тогда. Будто ничего и не изменилось. Будто и не было этих лет. Игра начиналась, и мы с ней снова перекидывали друг другу мяч, стараясь ударить больнее. Надо признать, мне нравилась дерзость, с которой Карина бросилась в бой. Ничего не изменилось. Ничего. А Вот только мне не стоило забывать, какими болезненными могут быть ее подачи в этой игре. Не стоило забывать, с какой нежностью могут смотреть эти обрывки закатного неба, ее глаза и как безжалостно они могут ранить потом. «Рад тебя видеть», — хрипло сказала я, пожимая ее маленькую ручку. Мало кто из присутствующих понимал, что, думала я, сейчас совершенно обратная, пожалуй, кроме нее. «Это так теперь выглядит радость?» — дерзко провела бровью Карина. «Черт, да она меня дразнила!» Я неохотно отпустил ее руку. «Рапунцель?» А вдруг вмешалась в наш разговор какая-то блондинка. «А я чего-то не знаю, почему ты ее так назвал?» Она встала между нами и уставилась на меня с интересом. «Не обращай внимания», — бросила ей Карина, поджав губы, — «это наше, личное». «А ты нас не представишь?» — незнакомка продолжала, оценивающе глядеть на меня. И я едва удерживался от того, чтобы не подмигнуть ей. «Нина, это Макс, лучший друг моего брата. Макс, это Нина, моя подруга». Привет. Я пожал ее руку. «Надо же, у Зиминой появились подружки. Раньше она общалась исключительно с пацанами». «А ты...» — не набросила взгляд на мою руку и отметила отсутствие кольца на безымянном пальце. «Не женат...» — бесцеремонно заключила она, вместо того, чтобы задать мне вопрос. «Жениться не собираешься?» Я чуть не рассмеялся. «Портить жизнь кому-то еще? Нет, спасибо!» — отрицательно качнул головой. Пусть какие-нибудь другие идиоты связывают себя узами брака. За моей спиной нервно хихикнула Наташа. Она реагировала так всякий раз, когда я при Вове говорил о том, что не верю в любовь и ненавижу свадьбы. «А ты забавный», — усмехнулась Нина, кивая на подругу. «Ясно, почему она тебя не выносит». «Не выносит?» — сделал вид, что удивился я. Кажется, я опять входил во вкус. Раздражать Зимину мне нравилось больше, чем чувствовать боль. Что-то вроде, кивнула Нина. А я что, все еще тебя раздражаю? спросил я, переводя взгляд на Карину. Да, уверенно ответила она. И сложила руки на груди. В ее голосе застыл лед, в глазах же бушевал огонь. Ох, как же жаль, что мне все равно! улыбнулся я, весело пожимая плечами. Остроумие и слабоумие разные вещи радов. Холодно ответила она, качая головой. «Жаль, что ты вырос, но не перестал быть тупицей». Зимина смотрела на меня с презрением и отвращением. «А мне нравилось, что она бесится. Я точно пацан радовался, что мне удалось ее уколоть, и с жаром снова бросился в бой. Хотел бы я говорить по-идиотски, чтобы объясняться с тобой на одном языке, и, может, тогда ты бы начала понимать мои шутки, но пока, увы». Я нарочито развел руками. «Прости, что обидела, назвав тебя идиотом, Макс», — вежливо улыбнулась Карина. «Я просто думала, что ты так уже знаешь это». «Воу!» — выдохнула ее подруга, оглядывая нас с ней по очереди. «Да эти двое вечно как кошка с собакой, не удивляйся», — прервал битву взглядов между мной и Кариной Вовка, несущий чемоданы к лестнице. «Мы тут, конечно, уже привыкли к этому». Он протиснулся между нами, ступил на первую ступень и обернулся. «Но я надеялся, что они все таки повзрослеют». «Да мы оба обожаем друг друга», — ухмыльнулся я. «Ага», — поморщилась Карина. «Как же». Я послал ей воздушный поцелуй и рассмеялся. «Максим, а ты ведь останешься на ужин?» — крикнула мне Светлана Дмитриевна, Вовкина мать. Черта с два!» — прошипела сквозь зубы Зимина. «Ух, прозвучало, как угроза». «Вообще-то оставаться я не собирался, но почему бы и не сыграть сегодня сразу два раунда?» «Конечно», — отозвался я, — «с удовольствием». «Отлично», — послышался ее голос из-за спины. Через полчаса накрываю на стол. «А ты, Кариша, помоги-ка они не обустроиться в комнате. Нацапаетесь еще с Максимкой успеете, у вас вся неделя впереди». Зимина шумно выдохнула и закатила глаза. И даже этот ее жест был до боли знаком мне. Чертовые воспоминания. Хотя даже хорошо, что хоть что-то в мире не меняется. Это я сейчас про нашу неприязнь.